От него разило, как от самогонного аппарата. Хлопнув ладонью по тусклому покатому наколеннику, киборг объявил. — В ногах правды нет, особливо в такой, как у Дэу. — Инка, тащи стул. — Сам себе тащи стул, дурень ржавый, — выкрикнула она. — Дед сказал следить за тобой, чтобы неприятностей никаких, а ты... «М -м -м — Ну, погрозив киборгу кулаком, девочка вернулась к стойке, что-то бормоча. «Ну, джерь нрава беспокойного!» Поставив чайник на стол, Дэо пошел за стулом, и я понял, что у него нет левой руки. Вернее, что-то там в рукаве пряталось, но оттуда не торчала кисть. Скрипя, лязгая, оставляя за собой слабый запах машинного масла, он пересек центральный проход и взял один из стульев, стоявших под другой стеной. Пошел обратно, но, не дойдя до нас, стал заваливаться вперед, кренясь медленно и величественно, как старое дерево. Соскочив со стула, Чак поддержал его, однако ясно было, что карлику с Део не сладить, и мне тоже пришлось вставать. Я схватил Киборга за плечи. Чак вырвал из его рук стул, поставил, и я усадил Дэу верхом. Киборг воспринял это как должное. Благосклонно что-то промычав, он взялся за ржавую ручку чайника и пробубнил. Выпьем, значит, и в дорожку. Мы снова сели. «Ты знаешь меня?» — спросил я. «Святой мутант! Он был еще и косоглаз. Нос картошкой, будто расплющен ударом сковороды, толстые бледные губы, морщины, двойной подбородок. На красном небритом лице блуждала добродушная улыбка. Один зрачок уставился на меня, другой косил в сторону. «Ты знаешь меня?» — повторил я. Деу поставив чайник на стол, ладонью прихлопнул облезлую шанку по полшую на лоб и просипел. Видались. А чё ты его мутантом обозвал, дядя? спросил Чак. Киборг погрозил нам толстым пальцем, а после упер его себе в лоб над переносицей. У део тут сканер. Деу не обманешь. Деу сам как сканер. Кого хочешь распознает. Мутанты есть. А что же? Мутант так мутант. Дэу, это неважно, Лишь бы человек был хороший. Мы с Чаком переглянулись. Киборг закрыл глаза, положил подбородок на спинку стула и явно настроился поспать. Поправив подушку, карлик взял из миски шляпку гриба и сунул ему под нос. Дэу сразу оживился. Подался вперед, скрипнув стулом, схватил гриб и сунул в рот. Прожевал, кося на Чака левым глазом, кивнул по малый. Славные грибцы матфея растит у себя в подполе. Маслята называются. Отработанным маслом их поливает проказник. Оттого они такие вот маслянистые. Но за Матфея, важно кивнув нам, он налил из чайника в наши кружки, выпил сам и потянулся к миске. Чак, пожав плечами, опустошил свою кружку. Раньше он расправлялся с выпивкой ловко, но тут захрипел, будто раненый, схватился за горло и слепо зашарил по столу, моргая слезящимися глазами. Я локтем подтолкнул ему миску, карлик ухватил гриб масленок, сунул в рот и стал жевать, громко чавкая. Део снял крышку с чайника, перевернул донышком кверху над кружкой чака, тряхнул. Убедившись, что он опустел, киборг впал в волнение. — Так что Део готов объявил он беспокойно оглядываясь Веди, мутант куда я взял из миски кусок мяса да его откуда знает куда ты хочешь его вести машину смотреть э -э -э. пошли чего сидим киборг заворочался скрипя стулом привстал но тут блуждающий взгляд его упал на бутылку и он плюхнулся обратно потянулся к бутылке нетвердой рукой, схватил и, пробормотав что-то насчет горючего, которое ему нужно для дозаправки, присосался к горлышку. Мимо столика прошли двое купцов. Как-то странно, покосившись на нас, они поспешно покинули крылатую могилу. Бармен за стойкой куда-то подевался, хотя разносчица инка беспокойно переминалась с ноги на ногу возле своего бочонка, наблюдая за Дэу. — Чак вскочил ногами на подушку и согнулся в три погибели, держась за живот. «Всякого я повидал, то есть попивал в жизни, но такого!» – прохрипел он. «У тебя глотка железная, дядя!» «Не без того!» – с важным добродушием кивнул Дэу «И не только она!» «О, гляди!» Стащив телогрейку с плеча, он высвободил из рукава левую руку. Она заканчивалась примерно на середине, между локтем и запястьем – Культю закрывала металлическая заглушка, похожая на очень большой наперсток. Из донышка торчали короткие плоские штырьки и серебряные иглы разной толщины. Между ними помигивали крошечные лампочки. Из-под края заглушки подрыхлой сероватой кожей к локтю уходили жгутики проводов. «Это...» — Чак закашлялся, постучал себя по груди и заговорил над треснутым голосом. «Откуда это у тебя? Ты...» «Нет, киборги мне всякие попадались, но...» Одно дело механика, шестерни да поршни. Но у тебя ж там электроника. Кто тебе такое смастырил?» Лицо Дэву исказилось. Он пригнулся, облизывая губы, глянул вверх. «Похитили меня, малый!» — просипел киборг придушенно. «Похитили и надругались над плотью. Мальчонка еще. Кто похитил?» «Они!» болезненно улыбаясь киборг ткнул пальцем в далекий потолок кто они я добавил хозяева платформ а ah он выпучил на меня глаза не говори слов с их суи они над тобой опыты проводили что ли а после отпустили подозрительно спросил чак все еще держась за живот правду речешь малый Короче, ты псих натуральный, заключил карлик, нахлобучивая на голову свою шерстяную шапочку. Мозги себе водкой совсем выжег. Хозяева платформы его похитили. В вертикальном городе, говорят, технохирурги живут. Они всякое умеют делать. Так ты оттуда, наверное, а? Не знаю, да у них никаких хирургов. А ты, малый, грободианин? Чак скривился и полез со стула, отвернув от киборга лицо. Настойчиво показывая Пальцем на его лоб, закрытый сейчас шапочкой, Деу не отставал. «Крабодьянин, как пить дать! Еретик! Как там храм ваш до сих пор стоит? Деу в нем бывал, давно, правда!» «Ладно, заткнись уже!» Чак потянул со стула ремешок обреза, не убирая с живота другую руку, перекинул через голову. «То не твое дело, кем я ранее был!» Вы, короче, пока болтайте, а мне пройтись надо. Я скоро, наверное. Ты служил, ржавый, отравой напоил. И как тебя? Инка! Где у вас тут отхожее место? Отойти мне в него надо по важному и большому делу. Девочка показала за стойку, и Чак, согнувшись, поспешил туда.